Анна Хвольсон «Царство малюток. Приключения Мурзилки и лесных человечков». Рассказ первый. Кто такие эльфы-малютки, кто такой Мурзилка и как эльфы решили отправиться к вечным льдам? В дремучем лесу далекого севера Под перистыми листьями папоротника Жило большое общество веселых эльфов Или лесных человечков Эльфы жили привесело Все у них было под руками И ни о чем им не приходилось заботиться Ягод и орехов в лесу водилось множество Речки и ручейки снабжали эльфов хрустальной водой, а цветы приготовляли им душистый напиток из своих соков, до которого крошки большие охотники. В каждую полночь эльфы забираются в чашечки цветков и с наслаждением пьют капельки душистой влаги, за что каждый эльф Должен рассказать цветку интересную сказочку Несмотря на изобилие всего Малютки не сидели сложа руки Они целый день возились То чистили свои жилища То качались на ветках То купались в лесных ручейках С птицами наравне встречали восход солнца Слушали, о чем грохочет гром что шепчут листья и блинки, о чем толкуют звери. Птицы рассказывали им про жаркие страны, солнечные лучи про моря, а луна про глубокие сокровища земли. Зимою крошки жили в оставленных гнездах и дуплах, но в каждый солнечный день выходили из своих норок. И тогда лес оглашался писком и визгом. По всем направлениям летали снежки, не больше булавочной головки. И стояли снежные болваны с мизинчик маленькой девочки, которые, однако, малюткам казались выше всякого великана, потому что они были в пятеро выше их самих. С первым дыханием весны Эльфы оставляли свои зимние помещения и переселялись в чашечки подснежников. Отсюда выглядывали они и видели, как чернел снег и таял. Как цвела орешина в то время, когда ее листочки еще спали в теплых почках. Как белочка перетаскивала домой последний зимний запас из отдаленной кладовой. Видели, как прилетали птицы в свои старые гнезда, в которых зимой жили эльфы. И как лес мало-помалу покрывался зеленью. В один лунный вечер сидели крошки у старой Ивы и слушали, как русалочки пели про подводное царство. Братцы, где же Мурсилка? Его что-то давно не видать. Сказал один из эльфов, дедко-бородач, с длинной седой бородой. Он был старше всех, все его уважали, и потому он носил полосатый колпак. «Я здесь!» Раздался хвостливый голосок, и с верхушки дерева в круг вскочил сам Мурзилка, по прозванию «пустая голова». Братья хоть и любили Мурзилку, но считали его лентяем, чем он и был на самом деле. Кроме того, он любил щеголять, носил длинное пальто или фрак, высокую черную шляпу, сапоги с узкими носками, тросточку и стеклышко в глазу, чем он очень гордился, между тем, как другие называли его пустой головой. Знаете, откуда я? Из самого «Северного Ледовитого океана!» – кричал он громко. Обыкновенно ему не очень-то верили. На этот раз, однако, сообщаемое было так необыкновенно, что все обступили его с разинутыми ртами. «Ты там был? Правда? Каким же образом ты туда попал?» – слышалось со всех сторон. «Очень просто!» Зашел я к Куме проведать ее! Вижу, она в хлопотах собирается в дорогу к своей двоюродной сестре. Черноборы лисе, что у самого океана живет. Возьми меня с собою», — говорю я куме. Куда тебе замерзнешь? Ведь там холодно, говорит она. Полно, отвечаю я ей. Какой теперь холод, когда у нас лето на дворе? У нас лето! «А там зима!» — отвечает она. «Нет, думаю, неправду говоришь. Не хочется тебе меня прокатить». И ни слова не говоря вскочил к ней на спину, да так запрятался свою ее пушистую шубку, что сам Мороз не мог бы меня там отыскать. Волей-неволей пришлось ей взять меня с собою. Бежали мы долго. За нашим лесом потянулись другие. Наконец открылась безграничная равнина. Топкое болото, покрытое лишаями и мохом. Несмотря на сильный зной, оно не совсем оттаяло. «Это тундра», — сказала мне спутница. «Тундра? А что это такое тундра?» — спрашивал я. «Тундра — это громадные, вечно замерзшие болота, которые покрывают все побережье Северного Ледовитого океана. Теперь недалеко и до Сестрицы». «Действительно, вскоре мы остановились у какой-то норы, откуда несло тухлой рыбой и всякой гнилью». «Не правда ли здесь славно пахнет? Сразу видно, что богачка живет», — сказал кума. Хозяйка, услышав наши голоса, выскочил к нам. Увидя сестрицу, она кинулась ей на шею. От радости она не знала, куда нас усадить и чем угостить, а припас у нее полные амбары. Видно, житье у нее богатое. Одна шубчего стоит, черная с седым Чудо, что такое! Поели мы, отдохнули и пошли гулять по берегу. Но, братцы, не поверите, что я увидел! Горы, блестя на солнце, как алмазы, неслись по волнам. За ними плыли материки, острова, дворцы и скалы, на которых сидели белые медведи и другие морские чудовища. «Все это из чистейшего, как хруста льда! Все это блестит и отливает на солнце!» Эльфы ушам своим не верили. Как это они не знали про такие необыкновенные чудеса? «Непременно поедем туда к вечным льдам и снегам океана!» — раздались голоса. «Что нам все на том месте сидеть?» «Выберите меня в предводители!» Кричал Мурзилка. Я знаю дорогу! Нет! перебили его братья. Ты слишком легкомыслен! А вот мы выберем себе в дядьке зайчий губу! Он степенный, серьезный и худого совета не подаст. Ура! Дядя зайчий губа! Ура! Закричали малютки, бросая кверху свои круглые шапки-невидимки. Дядя Зайчья губа! которого выбрали в предводители, был толстенький старичок, носивший летом и зимою фуражку с большим козырьком. Верхняя губа его была покрыта седыми усами и выдавалась вперед. От нее он и получил название «Зайчья губа». Чтобы предпринять такое далекое путешествие, надо кое-чем запастись. Ответил дядя Зайчья Губа. И потому, я думаю, мы не можем отправиться в путь раньше, чем выпадет первый снег. К тому времени у нас будет все готово. В ту же ночь дядька отправился к волшебнице Лисунье за папоротниковым цветом. Куда это вы собрались? Удивилась она. Идем людей посмотреть, себя показать. «Ответил эльф!» «Сама ведь знаешь, какие опасности могут встретиться в дороге! Вот и хотелось мне иметь для всех нас папоротниковый цвет, чтобы в случае нужды сделаться невидимками!» «Это хорошо, что ты такой осторожный!» «Сказала лисунья!» «Вот тебе целый пучок! На всех хватит!» Эльф поблагодарил и, взвалив на спину подарок, отправился к омуту, где жила русалочка-морянка. Морянка только что оставила свой янтарный дворец и вышла на берег. Она сидела на ветке плакучей ивы и в лучах месяца пересыпала свои неземные сокровища, которые искрились и дробились в ее прозрачных ручках. Русалочка от удовольствия громко хохотала и раскачивала гибкую Иву. Здравствуй, Марянка! Я пришел к тебе за сапожками-макрушками, что в огне не горят, в воде не тонут? Сказал Крошка Карлик. Заливалась русалочка. Знаю, знаю, вы хотите путешествовать? «Мне это рыбки рассказали! Изволь! Лови!» И она бросила с дерева мешок с крошечными сапожками. Заячья губа взвалил мешок на плечи и пошел прямо к себе под папоротник.